Глава двадцать первая. Оперативный отдел приуныл, когда Эрика сообщила, что Нилс не сумел снять отпечатки с осколка бетонной плиты. Шансов было мало, но я думала, им удастся выцедить что-нибудь. Пусть ей столь ничтожного количества материала. Думала, остались следы. Её голос постепенно затих. «А что с остатками крови на бетоне?» — спросила Мосс. Они еще будут с ними работать, но кровь питалась в пористую поверхность. Потребуется время. Сложный процесс. Что еще мы имеем? Томас Хоффман забронировал два авиабилета до Джерси. Один на свое имя, другой на Шарлин. Они должны были вылететь 17 сентября в воскресенье из Гатвика, доложил МакГори. В самолет они, разумеется, не сели. Когда он купил билеты? спросил Эрика. В четверг? 14 сентября. То есть не исключено, что он намеревался доставить кокаин на Джерси или оттуда куда-то ещё. Я тяну за каждую ниточку, босс. Отправил запрос на предоставление нам записей с камер видеонаблюдения в аэропорту. Вдруг они там объявлялись. Сомневаюсь, что кто-то решил бы похитить их из зала вылета. Это было бы по меньшей мере безрассудно, но проверить не мешает. Мрачным тоном произнесла Эрика: "Мос, что у нас с информацией по номеру машины из национального центра сбора данных по РАН?" "Мне прислали огромную простыню с данными, которые я сейчас обрабатываю", отвечала Мос. "В этом свои плюсы и свои минусы. Плюсы ягуар исколесил всю центральную часть Лондона за те 3 дня, на которые его позаимствовали из автосалона Джастина Селби". И засветился на сотнях камер видеонаблюдения. Минусы. Я должна провести сравнительный анализ данных, определить маршрут и схемы его передвижений. И я над этим работаю. Эрика обвела взглядом лица коллег, пытаясь придумать что-нибудь, что угодно, лишь бы их подбодрить, воодушевить, чтобы они не опускали руки. И не могла. Состояние у нее было такое же подавленное, как и у них. По логотипу на дверцах микротакси, что подобрала Томаса Шарлин, а также неизвестных мужчин и женщин у близ салона Автоселби, они установили фирму, которой принадлежал автомобиль, а также личность водителя. Звали его Самир Гранта. Женщина-диспетчер сообщила, что он вместе с семьей уехал на отдых в Австралию, и ей неизвестно, когда он вернется. Она также понятия не имела, куда он отвез четверых пассажиров, Осколько они не ведут учёт адресов. Она дала им номер мобильного телефона Самира, но в Мельбурне, где он сейчас находился, была глубокая ночь, и на звонок он не ответил. Эрика посмотрела на часы. Почти 6 вечера. Ладно, на этом сегодня закончим, сказала она. И дети по домам, отдыхайте. Завтра утром жду всех здесь в половине 9. Сотрудники оперативного отдела с куртками и пальто в руках пошли из комнаты, желая ей доброй ночи. Мосс остановилась у стола Эрики. «Босс, раз мы сегодня рано закончили, может, зайдёшь к нам на ужин?» Эрика глянула на часы. «Спасибо, но я ещё посижу. Через несколько часов в Австралии наступит утро, а этот сам мир, возможно, приведёт нас к той неизвестной парочке, которую мы видели с Томасом и Шарлин. «Босс, вид у тебя измотанный. Пойдем, перекусишь. Ну а потом снова за работу. Мне самой нужно лопатить данные по номеру машины. Мы рано ужинаем, да и Джейкоб будет рад повидаться со своей тетей Эрикой». «Он называет меня тетей Эрикой?» «Да, и все время про тебя спрашивает. На прошлой неделе в школе портрет твой нарисовал». «Очень мило. Только ты ж понимаешь, у детей своеобразные чувства прекрасного». У тебя, например, по девять пальцев на каждой руке. И ты высоченная, как дом. Но он старался. Эрика рассмеялась. Она снова посмотрела на часы. Велик был соблазн ненадолго прерваться. Но Эрика понимала, что сегодня в компании она будет не самой приятной собеседницей. Ведь все мысли ее занимала работа. Спасибо. Может, как-нибудь в другой раз. А ты, если при дуночную пить вино, и вечер будет потерян. Но всё же, не будем откладывать в долгий ящик. Сили, Джейкабу, от меня привет. Ладно, пока. Как только проанализирую список, дам тебе знать. Улыбнулась Мос. Она взяла пальто и покинула оперативный отдел. Эрика подошла к демонстрационной доске и с минуты упивалась тишиной. Смотрела она на фотографии, на карты, и у нее снова возникло знакомое чувство бессилия. Если в ближайшее время расследование не сдвинется с мертвой точки, убийцы или убийцы уйдут от наказания. «Эрика, ты позволишь тебе отвлечь?» Раздался чей-то голос. Она обернулась и увидела суперинтенданта Хадсон со стаканом кофе и Старбакса. Та подошла к демонстрационной доске и один стакан протянула Эрике. «Спасибо», — поблагодарила она. Я видела отчет Нилза Аккермана. Ни отпечатков, никаких других следов на бетоне. Эрика покачала головой и с наслаждением глотнула кофе. Я надеюсь, чуть позже связаться с водителем микротакси. Может, хоть он расскажет что-то о той парочке, что была с Шарлин Селби и Томасом Хоффманом. Мы также по записям с камер видеонаблюдения пытаемся составить карту передвижений ягуара. Мелони кивнул. Я знаю, что при расследовании преступлений ты во многом полагаешься на свою чутью, и я это уважаю, но нельзя, чтобы следствие стояло на месте. Как продвигается расследование по факту обнаружения наркотиков в желудке Томаса Хофмана? Я по-прежнему убеждена, что убийца Хофмана не был связан с наркотиками. подчеркнула Эрика. Я общалась со старшим инспектором Стивом Харпером из отдела по борьбе с наркотиками. Эрика хотела возразить, но малой нежестом велела ей молчать. Вчера вечером его команда свершила рейд в нарколабораторию в Низдоне. Они захватили оборудование и сырье для производства наркотиков, а также материалы для упаковки и контрабанды. Отправьте криминалистам наркотики, обнаруженные в желудке Томаса Хоффмана. Пусть исследуют капсулу. Они их уже исследовали, только по основным параметрам. А мне нужно, чтобы исследовали сами материалы, в которые были упакованы наркотики, и сравнили их на соответствие с теми, что изъяты из нарколаборатории. Группа Харпера вчера арестовала четверых. Эти люди сейчас содержатся под стражей. Мы теперь могли бы попробовать доказать, что это именно они произвели и упаковали наркотики. обнаруженные в желудке Томаса Хофмана. Ты забираешь у меня это дело? спросила Эрика. Нет, что ты. Но нужно расширить зону следствия. Мы должны предоставить эти материалы отделу по борьбе с наркотиками, поскольку, возможно, наркотики имеют прямое отношение к вашему расследованию убийства, двойного убийства. Мелэнни сделала глубокий вдох, стараясь оставаться спокойной. Это спорный вопрос. Пожалуйста, организуя отправку наркотиков, найденных в желудке Томаса Хоффмана, в лабораторию криминалистов в Оксхоле. Я туда уже позвонила. Нил Сайкерман и его люди в курсе, что они должны заняться ими в первую очередь. «Если ты уже обо всем договорилась, зачем тогда меня спрашиваешь?» — вспылила Эрика. «То-то я удивилась, чего это вдруг ты заявилась ко мне с хорошим кофе?» «Это называется профессиональной этикой». появила Мелани. Тебе тоже не мешает взять её на вооружение. Насладитесь кофе. Она ушла. Эрика снова осталась одна в оперативном отделе.